Шумит разноязычная толпа, а там дальше амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка. Солнце ярко, небо синё, чего бы кажется больше —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 Видно, у них вся водяная молодёжь была уже на перечёте, потому что они на меня посмотрели снежным любопытством. Петербургский покрой Сёртука ввёл их в заблуждение, но, скоро узнав армейские ипполеты, они с негодованием отвернулись. Жоны местных властей, так сказать, хозяйки, вот, были благосклоннее. У них есть ларнеты,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 потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого вззора было очень неопределённо, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил. эта книжна Мэри прихорошенькая», — сказала я ему. «У неё такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об её глазах».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 и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий ларнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую книжну 13 мая. Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Вернер — человек замечательный по многим причинам.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 С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий. Её голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою. Может быть, — подумал я, — ты от того ты именно меня и любила? Радости забываются, а печали — никогда. Я её крепко обнял, и так мы оставались долго. Наконец губы наши сблизились и слились в жаркий, упоительный поцелуй.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 я не позволил себе над ним ни одной насмешки она его уважает как отца и будет обманывать как мужа странная вещь сердца человеческое вообще и женская в особенности муж веры семён васильевич дальний родственник княгини лиговской он живет с ней рядом вера часто бывает у княгини я ей дал слово познакомиться с лиговскими и волочиться за княжной чтобы отвлечь от нее внимание.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 Правда, теперь вспомнил. Один раз, один только раз я любил женщину с твёрдой волей, которую никогда не мог победить. Мы расстались врагами. И то, может быть, если бы я её встретил пятью годами позже, мы расстались бы иначе. Вера больна. Очень больна, хотя в этом и не признаётся. Я боюсь, чтобы не было у неё чехотки или той болезни, которую французы называют «медленная лихорадка». Болезнь не русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия.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 Упрёк. Скучно. Но я его заслужил. Кстати, завтра бал по подписке в зале ресторации, и я буду танцевать с княжной мазурку. 22 мая. Зало ресторации превратилась в залу благородного собрания. В 9 часов все съехались. Княгиня с дочерью явились из последних. Многие дамы посмотрели на неё с завистью и недоброжелательством, потому что княжна Мэри одевается со вкусом.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 Ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгий вид. Она небрежно опустила руку на моё плечо, наклонила слегка головку на бок, и мы пустились. Я не знаю талии более сладострастной и гибкой. Её свежее дыхание касалось моего лица. Иногда локон, отделившийся в вихре вальса от своих товарищей, скользил по горящей щеке моей. Я сделал три тура. Она вальсирует удивительно хорошо».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 Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моём поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведённое на неё неприятную сцену мало-помалу рассеялось, личико её расцвело, она шутила очень мило, её разговор был остёр, без притязания на остроту, жив и свободен, её замечания иногда глубоки. Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку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 К утру я был жёлт, как померанец. Поутру я встретил княжну у колодца. «Вы больны?» — сказала она, пристально посмотрев на меня. «Я не спал ночь». «И я так Я вас обвиняла. Может быть, напрасно, но объяснитесь, я могу вам простить всё». «Всё ли?» «Всё. Только говорите правду. Только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение».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 Начались упрёки ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всём признался, говоря, что она с покорностью перенесёт мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил её клятвами, обещаниями и прочь. «Так ты не женишься на Мэри? Не любишь её?» А она думает, «Знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка».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 и ровным бегом приближающейся к пустынной пристани».